Меня. Не мучь меня. Я уже ничего не помню. Я русский. И ты русский. Двое русских с немецкой фамилией. И наши матери были русские женщины. И родина у нас, и язык, и культура, и привычки, и пьянство. Все русское. Как будто в Германии не пьет. Не знаю! Я никогда там не был и не хочу! Пусть она останется для меня только мечтой. Только страной моих предков и твоих сколько раз мог быть уничтожен только из-за своей фамилии. И даже тебя мы с матерью зачали с испуга. Если погибнем мы Хоть кто-то останется на земле Не дорвется ниточка Успокойся Успокойся Отец У меня же есть сын Наверное еще будет дочь Я так хочу Ты еще чего-то хочешь на пороге виселиться? Мой сын не будет правым. Пусть он будет издавать порнографический журнал. А дочь будет тихой и строй. С характером маловяного солдатика. Несгибаемая. Немецкая женщина. Ты рехнулся. Здесь, у нас, в России, порнографический журнал. Так и будет. Кончайте свои разговоры. Я узнал эту морду. Морду твоего сына. Что, что ты буду на выпи, я плачу. А я и не знал, что ты отец государственного преступника. Он у меня хороший! Давайте все выпьем за дружбу! Не получится! Я уважаю постановление! Беги, сын! Стой! Держите его! Держите! Отпусти меня! Тихо! Я много вешу! Ах так! Стой, Серка! Стоять! Стой! Почему в это воспоминание? В эту фантазию? В старую рукопись все время врывается шум сегодняшнего, еще не затемненного города. Его сын, ныне уже тридцатилетний, действительно стал редактором первого в России эротического журнала. И назвал его именем своего отца. Как отнесся бы его отец к этому. Просто бы выругался, Вычеркнул своей жизнью. Впрочем, он кажется и до сами своей смерти почти не общался со своим первым сыном. Может потому, что он сам был тогда еще почти мальчик. Вся полнота взрослой отцовской любви достается младшим. И Андрей Вейцлер действительно обожал гораздо позднее родившуюся дочку, буквально боготворил ее, жил ради нее. Я помню, когда она совсем малышкой шла рядом с ним, прижавшись щекой к отцовской руке. И вообще, при чем тут фантазия? Причем старый рукава? Когда просто из сумерек после Рождественского дня выплывает судьба, и все мы... И любим, и помним. И молимся друг за друга. Левтеша дремала на стуле. Я осторожно обошел ее. И, стараясь не дышать, поднялся на второй этаж. Где жил единственной вечный, почти с детства посланную мне Богом. Друг. Знаешь? Конечно. Почему ты не пришел сразу? Я так ждал. Ну, сначала я просто растерялся. Кстати, литер, что не видел. Вряд ли. Она спала. Значит так. Три дня ты проживешь у меня. У нас. А потом я переправлю тебя за город. Моя теща маленький домик. Ты рискуешь. Не валяй, дурака. Если бы такое случилось со мной, ты бы не рисковал. Видишь? А чем же я хуже тебя? Но именно к тебе... В первую очередь. Хотя вы недавно переехали на новую квартиру. Вот именно. Вообще перестань. Есть хочешь? Есть? То, кажется нет. Это... Нет, не хочу. Я как раз у тебя А где жена? Ты зачем только к соседке спустились? Только что въехали, а уже совсем всеми перезнакомилась. Это ты попробуй. А? Гениально. Тебе коньяк? Мне? Спирт. Ну, хоть разбавь. Все. Все. Ну? Чтоб тебе повезло. Повезло. А вдруг сглазим? Выброси с головы. не понимаю, что да, вот серьезное. Я теперь, кажется, согласен на все. I found только. Если бы не объяснили, за что. Почему именно я понадобился им? в голову, ну, брякнул где-нибудь что-нибудь. Я-то знаю, как ты любишь. Смелые речи. Еще если под этим делом. Нас уже не прощают. Пойми ты это. Раньше мы были веселые, знаменитые, безобидные щенки. И на нас смотрели сквозь пальцы. А теперь мы стали в ряды. Мы солдаты. Хотим мы этого или нет. Даже не нововранцы. обычные рядовые этой страны. И можешь считать меня циником, мещанином. против силы не попрешь. И не думаю, что где-нибудь, когда-нибудь было или будет по-другому. Все решает только две вещи. Власть И деньги Ты же ученый Мы мечтали с тобой о другом О бессмертии Пусть в нищете Домечтайся да для одного могила в двух шагах а для другого если повезет то в пяти что с тобой наверное твоя жена у нее свой ключ Нахуй, еще не забил? Это подожди. Сейчас. Да что-то придумаю. А если. Вообще. Я открываю. Не сходи с ума, они не выломай дверь. к ним, чтобы сдать меня. Боже, как стыдно. Мы просто тебя опередили. Но пойми, другого выхода нет. Ну, быстрее. Поверь, Поверь. только ради же. Все, открывай. Не падай, дух. тебе... Ты забыла. Ага. Ясно. Вот оно что. Решили тайно напиться. Пять. Наливай. Сейчас. Ну хай, да. А может не надо? Боитесь, вам меньше достанется. Ну, что ты? Что ты? Может, всё-таки развяжешь мне руки? Что это с вами, а? Зачем ты связал его? Господи, совсем голова кругом. Нет, ну ты как-то всё-таки объясни. Мы просто... Ой, ну что ж, за вас, кретины, взрослые мужики, а занимаются чёрт знает чем. Ты бы видел... Какая у нее кухня? Да, я забыл сказать, книжные полки будут. У нас появилась новая медсестра, совсем еще девочка. У нее брат краснодеревщик, она обещала поговорить с ним. Красивая? Кто? Красивая? Ну, это, новая медсестра. Как -к -к -к какая мне разница? Красивый, Красивая, некрасивая... Ты же бабник, бабник, у нее брат-краснодеревщик. Да брось ты. Представь, у них в клинике все медсестры уродины, уродины. Да, да, да, уродины. Уродины, все уродины. Да, и поэтому... Все Поэтому уродины. они на всех их выбрасывают бросают сатыра от дерьмо собачье. Хвастись! Что в самом деле? нельзя пить. Сколько раз я зарекался. Не ври. Мне стыдно. Мы же все-таки не одни. Ну и пусть он свой, и он сам знает, что ты бабник. Слушай, скажи, разве это нормально? Это не обидно? Я ей ни разу не изменял. А она. Врешь, сволочь! Скажи, что я ей такого сделал? Скажи, что я ей такого сделал? Рассуди нас. Так же невозможно жить. Прекрати. Ты мне руки переломаешь. На диван сидеть. Я пойду. Я умоляю, не уходи. Тереза. Трус. Я ухожу. Я, я пойду с тобой. Я, я, я не могу. Я не могу тебя одного. Сидеть. Скажи ей, скажи ей, чтобы она меня не била. Не бей его. Когда он добрел до ближайшего перекрестка, Когда ему снова захотелось жить, просто жить В толчее, в сумятице большого родного ему города Его поразила тишина, словно он оглох Казалось, город снова жил своей обычной жизнью Но Вейцлеру казалось, что за освещенными окнами Царило безмолвие, что люди шли молча Еще одну странность подметил он Люди, идущие по городу, были все примерно его возраста. Одного с ним поколения. Они шли мимо, но никто не узнавал его. Счастливчики и неудачники. Девочки, в которых он был влюблен. И женщины, которых он любил. И молодые мужчины, которые до хрипоты спорили с ним о проблемах будущего и демократии, о тирании и бессмертии. алкоголики, правдолюбцы, тупицы и шизофреники. Но все они были не только прошлым, но скорее они были уже в будущем. В будущем, которое, как он уже понял, ему, Андрею Вейцлеру, не дано будет увидеть. Мир, Зависел от этих еще совсем не седых, спортивных, мускулистых, алчущих, еще почти совсем здоровых людей, полных страстей, похоти, амбиций, желаний, страхов и честолюбия. Он хотел закричать. Он даже, как казалось ему, попытался крикнуть, но не мая. Плотная пелена почему-то отгородила его от всех. И он понял, он почувствовал, он осознал, что для него перед его глазами шествовало его будущее – ничто. Будущее без него – Еще одна дверь должна была напоследок открыться перед ним. Еще одно лицо он должен был увидеть. Еще одна, пусть жалкая, но такая понятная каждому надежда оставалась у него. Своей матери Ну ладно Кофейник еще горячий Что Кофейник Хорошо, давай позже. Я оставила тебе последний журнал Там про тебя написано Я даже отчеркнула Почему ты решила Что именно про меня Ну Автор этот Шатен Он же твой знакомый Ну, и все очень-очень похоже. Скажи мне, скажи мне прямо, почему все так стало грустно? Даже эти телевизионные викторины для любознательных. Может, это возраст? М? Хотя... Что ты в этом понимаешь. Вот когда похоронишь меня, тогда у тебя в голове хоть что-то прояснится. Тебе уже 30 лет. Пойми, 30. А ты по-прежнему тратишь время на пустяки. Ну где ты там выступаешь, что ты пишешь, что ты рисуешь, то женишься, то разводишься, пьешь, болтаешь. Тебя знают все. А вроде бы никто. Что ты сделал за свою жизнь? Где твоя война и мир? А ты, кстати, ее так и не удосужился прочитать. Не удосужился. Нет. Не удосужился. Все твои сверстники нормальные люди. А ты так давно не заявляла о себе. Ну громко, по-настоящему, ну надо. Теперь заявил. Мне жалко. Обидно за тебя. Обидно. Ты бы мог. Ну мог да, бы. Хватит, хватит, ну мог хватит, бы. хватит, Не даром отец называет тебя провинциальной дурой. Он, <carbone Purd station radio> правда, правда, так меня называют. Разве я могу пожелать тебе что-нибудь плохое? Ну, пусть я мещанка, ну, пусть. Кто угодно. Но я всегда буду тебе повторять. Тише. Я умоляю тебя. Не ввязывайся. Отойди. Ну, что поделаешь? Ну, что поделаешь? Я такая, какая я есть. Ну, извини, извини, не плачь, извини, мне пора, я не плачу, я не плачу. твоей любимой, что живет в розовом домике на окраине города. Как объяснить ей, понятнее, что однажды мы все разом, мгновенно открываем правду? Жизнь, сложность ее, Ее безобразие. Мы казались себе рыцарями, несущими добро и свет. А оказывается, только разрушали убежище, построенное нашими родителями, предыдущими поколениями. И вот для нас, которые думали когда-то, что они изведали самое трудное, Самое трудное-то лишь начинается. Оно вползает, заполняет нас незаметно. Теперь мы уже заботимся о постройке дома, о женитьбе, о выгодной службе, о счете в банке. Мы уже пополнили, попрешивили, потеряли нежность, свежесть. Без корысти. И в зеркале на нас смотрит другое, не наше лицо. И к нам приходит и уже правит нами брюзгливая, чванная, дряблая. Зрелость. Андрей. Андрей. Я ведь еще прожил несколько лет. Четыре или пять. После моего тридцатилетия. Но я уже ничего практически не писал. У тебя родилась дочь, и ты был счастлив. Да, я был счастлив. Но я уже знал, что я написал свое завещание. Листы которого ты сейчас перебираешь. К сожалению, эта пьеса так и не увидела Света. Завещания не пишутся для постановки на сцене. Они даже не пишутся для других. Они пишутся, как все бессмертное, лишь для себя. И с тобой уходят в тишину. Ты так никогда и не смог стать взрослым. Ты остался тридцатилетним ты словно бежал и от себя и от нас я прожил свою жизнь свою и в конце концов я понял прощай когда-нибудь и ты узнаешь Его мать пережила сына почти на 25 лет и умерла в доме для престарелых актеров. Его дети живы и кажутся счастливы. Много лет назад мне снился сон. Мы бежали, юные, счастливые, по весенней Москве. И болтали, смеялись, как в те студенческие годы. Потом по странной логике сна... Мы оказались у высоких, массивных красного дерева дверей. Андрей открыл и вдруг на пороге остановился, протянул руку, отодвигая меня, и улыбнулся почти загадочно. А тебе сюда? «Пока рано». «Почему?» «Но он только улыбнулся в ответ, и он, умерший, покачал головой с такой щемящей нежностью, что живее любой жизни. И именно поэтому Я все чаще беру тоненькую, давно изданную книгу и сквозь слезы читаю и шучу про себя. Гьеты. Страдания молодого Вертора В маленьком городе Фейцлере. А потом два этих имени сливаются для меня в одно Я повторяю с упрямством и правотой страдание молодого Вертера, страдание молодого Вейцлера, а потом я сижу в тишине, в тишине, которая единственно бессмертна, в тишине. Что таится вдали В ожидании Всех нас Театр Касан